Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уже далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащей лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале. Золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца. Трава блестит, воздух напоен запахами ели, грибов и ягод. Дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирович ничего не замечает. Все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет словно на страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо. Еще три 4 часа и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь. И ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но, несомненно, характеризующие Головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович в просторечии Мишка Буян, который тоже принадлежал к числу постылых и которого дедушка Петр Иванович затащил к дочери в Головлево где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой тризоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в Головлевской усадьбе у братца Владимира Михайловича и которая умерла от умеренности, потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней – утопающий в какой-то зияющей серой пропасти, и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшую в апатии властности. Эта старуха заест его, заест немучительством и забвением. Не с кем молвить слово. Некуда бежать. Везде она властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненное кривлянье, бездельничество, буфонство, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлева, он знает, что ожидает там его, и все-таки идет и не может не идти. Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба, он один ничего не может». Эта мысль словно впервые проснулась в нем, и прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонула его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове – «заезд». Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая Головлевская колокольня. Лицо Степана Владимировича побледнело, руки затряслись. Он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой. Но он тотчас же понял, что в применении к нему подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на Главлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, Выпустила Постылым на все четыре стороны, и теперь постылого же вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно полило бесконечные Головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить. Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного. Но на него ее вид произвел действиями медузиной головы. Там чудился ему гроб. «Гроб, гроб, гроб!» — повторял он бессознательно про себя. И не решился таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька. Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице. Деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами. Мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него. Какой-то старик дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост.